Дирк Ян Строик. Краткий очерк истории математики. Издание 3. Перевод с немецкого и дополнение И. Б. Погребыского. Москва: Наука. Главная редакция физико-математической литературы. 1978 год. Учётно-издательских листов 18 цел. 95 сотых тридцать шесть страниц оглавление предисловие ко второму русскому изданию страница 3 предисловие автора к русскому изданию страницы с 4 по 9 предисловие автора к немецкому изданию Страницы с 10 по 12 Вводный обзор литературы. Страницы с 13 по 20. Глава 1. Начало. Страницы с 21 по 31. Глава 2. Древний Восток. Страницы с 32 по 52. Глава 3. Греция. Страницы с 53 по 86. Глава 4. Восток. После упадка античного общества Страницы с 87 по 104 Глава 5 Западная Европа Начало Страницы со 105 по 126 Глава 6 17 столетие Страницы со 127 по 157-ю Глава 7 18 столетие Страницы со 158 по 188 Глава 8. 19 столетие. Страницы со 189 по 265-ю. 20 столетие. Страницы с 266 по 323 Указатель Ивлен. Страницы с 324 по 334 Примечание диктора. Указатель имен не зачитывается. Конец примечания.